Приложение. Советы, как достичь цели, работая по программе. Еще раз послушайте наши рекомендации. Не нужно пытаться использовать все советы. Воспользуйтесь одним или двумя, которые лучше всего соответствуют вашим целям. Считайте калории. Первое. Ешьте, только если действительно голодны. Второе остановитесь, когда наелись досато, а не когда уже переели. Третье. В кафе или ресторане возьмите блюдо или закуску на двоих. Четвертое. Следите за размером порции всех блюд, кроме овощей, не содержащих крахмала. Другими словами, ешьте больше овощей, в которых много воды и клетчатки. Пятое. Ешьте любимые калорийные блюда, но не часто и маленькими порциями. Шестое. Ешьте медленно. Если есть бездумно, можно употребить много калорий за очень короткое время. Седьмое. Ограничьте потребление добавленного сахара и алкоголя. Восьмое. Найдите себе активное хобби, например, танцы, садоводство. Помогайте организаторам детских спортивных игр. Займитесь спортом или поработайте гидом в зоопарке. Девятое. Скачайте упражнения или смотрите онлайн в интернете, чтобы заниматься и в плохую погоду. 10. Ищите способы сжигать больше калорий в течение дня. Ходите по лестнице, паркуйтесь подальше от того места, куда едете. Ходите пешком в быстром темпе. 11. Носите шагомер или фитнес-браслет, чтобы отслеживать физическую активность. 12. Отдыхайте активно, например, ходите в походы, катайтесь на велосипеде, плавайте на лодке или просто отправляйтесь на природу. 13. Делайте уборку или стригите газон энергично. Двигайтесь быстро, когда пылесосите. Моете пол, подметаете, застилаете кровать, вытираете пыль, собираете листья и копаете землю в саду. 14. Если есть какие-то дела недалеко от дома, ходите пешком или ездите на велосипеде. 15. Фиксируйте все, что вы съедаете и выпиваете, а также всю физическую нагрузку. Если вам не нравится пользоваться карандашом и бумагой, есть масса приложений для самоконтроля. Найдите то, что подойдет вам лучше всего. 16. Избегайте мест со шведским столом особенно если у вас не получается контролировать размер порции. 17. -е. Попробуйте разные приложения для мониторинга физической активности. Во многих из них можно установить напоминание, что вы засиделись и нужно подвигаться. Некоторые дают возможность общаться на форумах и найти поддержку, если вам сложно заставить себя быть более активным. 18. -е. Любую еду, включая перекусы, ешьте за столом, подальше от телевизора, компьютера, телефона и других отвлекающих факторов. Ешьте больше овощей и фруктов. Первое. Съедайте хотя бы одну порцию фруктов на завтрак. Можно быстро сделать смузи из замороженных или консервированных фруктов. Добавьте в них немного овощей, чтобы было больше пользы, но меньше калорий. Второе. На перекус добавьте к хлопьям, сушкам и орехам сухофрукты. Это просто и быстро. Третье. Вы все время торопитесь? Купите готовые к употреблению нарезанные овощи и фрукты. Подойдут консервированные и замороженные овощи без соли и соусов. Четвертое. На десерт ешьте фрукты или добавляйте их кусочки к любимым десертам. Пятое. Каждую неделю пробуйте новые незнакомые фрукты и овощи. Шестое. Держите на верхней полке в холодильнике миску нарезанных фруктов или овощей. Седьмое. Покупайте сезонные овощи и фрукты на местных фермерских рынках. Восьмое. Для выпечки вместо жира, сливочного или растительного масла, используйте яблочный мусс или сливовое пюре. Девятое. Выпекая любимый хлеб с низким содержанием жира, печенье или кексы, добавьте кусочки яблок, изюм или чернику. 10. Делая рагу, возьмите на треть меньше мяса и удвойте количество овощей. Одиннадцатое. Хотя бы раз в день съедайте большую порцию салата. Чтобы сделать его слаще и полезнее, добавьте резанные фрукты или сухофрукты. 12. Увеличьте порции овощей в 2 или 3 раза. 13. Добавляйте больше овощей в сэндвичи, супы, соусы и запеканки. 14. Чтобы немного взбодриться днем, запасите банку стопроцентного овощного или фруктового сока вместо газировки. 15. Следите, чтобы каждый день у вас в рационе были овощи разных цветов. Красные, фиолетовые, оранжевые, желтые и темно-зеленые. Ешьте больше цельных злаков. Первое. На завтрак добавьте к хлопьям 2-3 столовые ложки отрубей. Второе. В рецептах, где нужна мука, замените одну треть на цельнозерновую. Третье. Покупайте стопроцентно цельнозерновой хлеб, чтобы на кусочек приходилось 3 и более грамма клетчатки. Четвертое. Добавляйте в супы перловку или бурый рис. Пятое. Вместо белого риса ешьте смесь из бурого и дикого. Шестое. Покупайте цельнозерновой хлеб с орехами, семечками или сухофруктами, чтобы разнообразить вкусовые и осязательные ощущения. Седьмое. Для разнообразия купите цельнозерновую питу. Восьмое. Покупайте хлопья с добавлением цельных злаков и клетчатки, например, измельченной пшеницы, овсяных отрубей, гранолу или мюсли. 9. Несколько раз в неделю завтракайте овсяной кашей. 10. Пробуйте новые крупы, например, амарант, киноа, булгур, полбу или другие цельные крупы. 11 Читая этикетки на упаковке круп, Обращайте внимание, чтобы первое слово было «цельный» или «цельно смолотый». Двенадцатое. Испеките кексы с отрубями и небольшим количеством жира, чтобы брать с собой в качестве перекуса. 13. Перекусывайте попкорном, в котором масла мало или нет совсем. 14. Попробуйте цельнозерновую пасту или смешайте пополам обычную и цельнозерновую. 15. -е. Испеките блины из цельной муки. Добавьте свежие фрукты. Ешьте больше молочных продуктов и их аналогов. Первое. Добавьте во фруктовый салат обезжиренный йогурт и тертый миндаль. Второе. Попробуйте на завтрак черничный смузи. Смешайте стакан 240 мл обезжиренного или нежирного молока горсть свежей или замороженной черники и чуть-чуть меда. Для густоты добавьте кубики льда. Третье. Чтобы перекусить и одновременно получить кальций, купите нежирный сыр или обогащенный кальцием соевый сыр. Четвертое. Пробуйте разные обезжиренные и нежирные йогурты, пока не определите, какие вам нравятся больше всего. Пятое. Пробуйте новые молочные продукты. например молоко с фруктовыми запахами, смузи из йогурта или нежирные сыры в местном супермаркете. Шестое. Добавляйте в салаты и пасту тертый сыр романа или пармезан. Седьмое. Выпивайте стакан обезжиренного или нежирного молока хотя бы раз в день. Восьмое. Пейте на завтрак апельсиновый сок, обогащенный кальцием. Девятое. Устройте семейное мероприятие и приготовьте пиццу с овощами и нежирным сыром. 10. Допивайте остатки нежирного или обезжиренного молока после того, как доели хлопья. 11. Ешьте фасоли бобы в них содержится много кальция. 12. В качестве перекуса берите обжаренные в масле овощи или обогащенный кальцием тофу. 13 поищите в супермаркетах хлопья, обогащенные кальцием, и ешьте их на завтрак. 14. Добавьте стакан 240 мл обезжиренного или нежирного молока к концентрированному крем-супу из сельдерея, грибов, брокколи, курицы или помидоров. Разогрейте все вместе и ешьте. 15. Если вы считаете, что у вас в рационе мало молочных продуктов и кальция, Принимайте цитрат кальция в качестве добавки. Ешьте меньше неправильных жиров и добавленного сахара. Первое. Вместо сливок добавляйте в кофе обезжиренное или нежирное молоко. Второе. Вместо майонеза, сметаны или сливочного масла в сэндвиче или к печеной картошке кладите горчицу, нежирные заправки, соус сальса или нежирный йогурт. Третье. Готовьте пищу так, чтобы не нужно было использовать масло, например, на пару, гриле, открытом огне или просто запекайте в духовке. Четвертое. Кладите заправку и соус на край тарелки, чтобы отследить их количество в салате. Пятое. Кладите в пасту, картошку, рис или попкорн вместо сливочного масла или маргарина их заменители. Шестое. Ограничивайте количество блюд, если в описании есть слова жареный, в, в сыре», «в панировке» или «соусом голландес». СОУС ГОЛЛАНДЕС Классический французский соус из яичных желтков, свежего лимонного сока, сливочного масла, соли и сливок, приготовленный на водяной бане. Седьмое. Покупая мясо, выбирайте филейную часть или огузок, например, вырезку или бедро. Восьмое. Готовьте мясо птицы с кожей, чтобы оно не было очень сухим, но перед подачей на стол кожу удалите. Девятое. Вместо обычного сыра покупайте сыр с низким содержанием жира или нежирный, обогащенный кальцием соевый сыр. Десятое. Выбирая еду на шведском столе, кладите больше свежих овощей, салата и фруктов. Одиннадцатое. Вместо одного целого яйца по рецепту кладите два яичных белка. 12. Вместо говяжьего фарша покупайте нежирный фарш из индейки или из говяжьей вырезки. 13. В ресторанах заказывайте овощи или другие гарниры, приготовленные без масла или маргарина. 14. Чтобы не есть в кафе, возьмите с собой обед на работу. Обедая где-то, мы обычно едим больше жирной пищи. 15. Реже ходите в рестораны быстрого питания или берите детскую порцию, чтобы есть меньше. 16. Вместо лимонадов, фруктовых соков или энергетических напитков пейте воду или напитки без сахара. 17. Если хочется сладкого, съешьте фрукт, а не печенье или пирожное. 18. Вместо фруктовых напитков пейте стопроцентные фруктовые соки. В них больше питательных веществ. 19. Кладите меньше заправок и приправ, кетчупа или соуса, в салаты и другие блюда. Часто в них много добавленного сахара. 20. Вместо сливок наливайте в кофе нежирное молоко или соевое, или миндальное молоко. 21. первое. Когда печете дома, кладите вместо сахара заменители, но перед этим проверьте, можно ли их использовать для выпечки. Двадцать второе. Покупайте консервированные фрукты в собственном соку, а не в сиропе. 23. Не покупайте йогурты с ароматизаторами. Лучше добавьте фрукты в натуральный йогурт. Двадцать Если вы пьете алкоголь, пейте меньше сладких напитков. Двадцать Если вы обычно покупаете овсяную кашу, зерновые батончики, хлопья и сухофрукты, выбирайте те, где меньше сахара. Ешьте меньше натрия и соли. Первое. Ешьте цельную пищу, которая минимально подвергалась обработке. Свежие овощи и фрукты цельные злаки, бурый рис, перловку, овес, кино, свежее мясо и птицу, бобовые, например, горох, чечевицу, нут или фасоль. Второе. Постепенно сокращайте количество потребляемого натрия и соли. Со временем вкусовые рецепторы адаптируются, и многие готовые блюда будут казаться пересоленными. Третье. Готовьте еду самостоятельно. Так вы будете точно знать, какие ингредиенты использованы. И не станете рассчитывать на готовые блюда и еду из ресторанов, где содержится много натрия. Четвертое. Придумайте собственные заправки для салатов. За основу возьмите овощное или ореховое масло, например, оливковое, масло грецкого ореха или канолы. Или уксус, бальзамический, винный, яблочный и так далее. И добавьте травы и специи для вкуса и разнообразия. Пятое. Не солите овощи, яйца или воду, где варите макароны или картошку. Вместо этого посолите готовое блюдо небольшим количеством морской соли прямо перед подачей на стол. Шестое. Покупайте замороженные овощи без добавления соли и приправ. Седьмое. Добавьте немного лимонного сока или сока лайма, чтобы усилить вкус без добавления натрия. Восьмое. Покупайте специи и травы без соли или натрия, например, сушеный лук вместо луковой соли. Когда готовите из полуфабрикатов или покупайте обработанную пищу. Первое. Помните, что хлеб, мясные деликатесы и консервы, например, ветчина, сосиски и колбаса, пицца, супы и сэндвичи, Главные источники натрия. Выбирайте продукты с низким содержанием натрия или ешьте их реже. Второе. Сравнивайте этикетки одинаковых продуктов, например, супов, и выбирайте те, где меньше всего натрия. Третье. Покупайте консервированные помидоры без соли. Четвертое. Промывайте консервированную фасоль и овощи перед приготовлением. Пятое. Покупайте орешки и попкорн без соли или с низким содержанием натрия. Когда едите в кафе или ресторане. Первое. Если вы едите в ресторане быстрого питания или самообслуживания, посмотрите на сайте этого ресторана, в каких блюдах содержится меньше натрия. Второе. Ужиная в кафе или ресторане, попросите повара не добавлять соль в ваше блюдо. Третье. Ешьте меньше соленых продуктов, таких как маринованные овощи, оливки, соевый соус, терияки, кетчуп и заправки для салата.